Глава 4. Кроме Флориан, единственным в жизни Наргодорма на существом, способным вывести его из себя, была его матушка. Вот уж кому совершенно не подходила роль родительницы сурового и несокрушимого архимага. При всей свойственной демонам ветрености и пренебрежительности к мнению окружающих, именно его мать была возмутительно верной и рассудительной. А уж в умении высказать в лицо сыну неприкрытую правду, она могла дать фору и упрямой домовой. К тому же, она вопреки яркой внешности и страстной природе вела крайне замкнутый образ жизни. И что совсем уж невероятно для представительницы магической элиты, одинокий Нарк всегда не понимал этого, но любые попытки поговорить о странностях матушки приводили к неизменному финалу. Они ссорились И отгораживались друг от друга стеной молчания. Узнать что-то о собственном отце у Архимага не получилось. Эту тайну его родительница истово оберегала, а ведь его родитель был именно тем, от кого единственный в королевстве Дарган магистр магии унаследовал свою сокрушительную силу. Его мать, конечно, тоже была сильной магиней, но ее даже усиленные огнем возможности не шли ни в какое сравнение с силой сына. И вот сегодня мало ему было раскрыт королевского заговора, работы над хитроумной магической оборонительной сигнальной системой, которую он создавал, чтобы сделать границы государства неприступными, и доводящей до сумасшествия из-за переживания кондитере домовом Фло, так состоялась еще и встреча с матушкой. Принесла нелёгкая. До нее дошли слухи о появлении в жизни единственного сына постоянной от того скандально известной любовницы. Ведь она являлась не кем то а его же домовой. Почему родительница пожелала увидеть ее лично, почему не явилась для этого в его дом, Нарк так и не понял. Сегодня его матушка показалась ему еще более странной и загадочной, чем обычно. Твои манеры оставляют желать лучшего. Я видел, как ты отреагировал на приветствие хозяина кондитерской, холодно заявила она, едва девушка отошла на несколько шагов. Это и есть причина, по которой ты решила повидать меня сегодня, раздраженно уточнил маг, отвернувшись и стараясь не выпускать Фло из вида. Но в такой толпе следить за ней взглядом получалось плохо. Мне тоже захотелось отведать сладости, о которых столько судачат. Ехидно подмигнула родительница. Очевидно, это у нас семейная». Архимак негодиущий поджал губы и сдержанно поклонился выражая должное сыновнее почтение и отсутствие желания продолжать разговор на публике. После чего, решительно шагнул в сторону, куда отправилась его домовая, одновременно чутко прислушиваясь к собственным ощущениям. С момента, как их связала клятва, Нарк всегда мог точно определить ее местоположение. От него словно вытянулась невидимая, но прочная нить, ведущая к Флориан, как следствие такого раздражающего ужина. Архимак испытал острый приступ потребности в одиночестве и провел ночь за размышлениями в библиотеке, глядя на огонь в очаге и потягивая редчайшее демонское вино. Утром, переместившись в спальню Фло, а опрямиться снова не осталось в его широкой и более удобной кровати. Какое-то время просто любовался непривычно открытым и безмятежным выражением лица, ставшей странным образом значимой для него женщины. Он даже передумал будить ее, решив, что обойдется сегодня без завтрака, компенсирую обедом, сладко потянулся он и исчез, отправившись в свою магическую лабораторию. День не предвещал проблем, но что-то пошло не так. Нарк почувствовал это мгновенно едва переместился в свой дом в следующий раз, привычно вынырнув из портала прямо посреди кухни, застыл в недоумении, прислушиваясь к тишине. Странное дело. Никогда раньше маг не задумывался о тех звуках, что наполняли его жилище. Придавали ему какое-то ощущение наполненности и жизни. Поскрипывали половицы в идеально ровном полу. Неприметно гудел ветер, ударяясь об окна. Шуршали метеолочки и утюжки, направляемые магией фло. Что-то шкворчало и похтело на плите. Звенели бусинки воды в пратишне, где стиралось белье, Даже цветы в горшках и вазонах Оба синхронно и совсем не слышно дышали. Сейчас же на дом словно упал полполк тишины, исчез любой намек на присутствие в нем жизни. Флориан, Еще ничего не понимая, требовательно закричал Нарк и, забыв о магии, бегом кинулся к лестнице, что вела наверх, к спальням. Он толком не мог решить, что больше всего пугает его в этой странной перемене, но именно страх охватил его душу. Что-то случилось с ней. Билась в голове мужчины мысль, затмив все доводы рассудка. Фоло попала в беду. И только оказавшись посреди ее комнаты, архимаг вдруг все отчетливо понял. Домовая покинула его дом, ушла исчезла. Все вокруг осталось неизменно. В приоткрытой створке шкафа виднелись ряды разнообразных нарядов в воздухе еще витал аромат ее волос, но И сейчас её извечный ленивый комбинезон, что утром аккуратно свернутый, как всегда, висел на спинке стула. А еще единственная безделушка, что она принесла с собой, вынуждена по договору приняв на себя заботу о его доме, какая-то нелепая и довольно громоздкая шкатулка, над которой он насмехался до момента, пока однажды в полуссоры фолан не крикнула, что это единственное, что осталось ей от родителей. Почему, оказавшись в ее спальне, Он первым делом посмотрел на место, где она неизменно стояла. Почему вдруг с необъяснимой отчудливостью понял, молодой женщины нет в его доме? Да как она посмела? Ступор, вызванный потрясением от ее в принципе невозможного исчезновения, прошел сметённый гневом. Мак обратился к своей силе, готовый обрушить всю ее на несчастную, безраздельно принадлежащую ему особу. Нарк потянул за веревочку, навеки привязавшую фло. Зынь, он словно бы услышал, как лопнула едва натянувшись нить. Бесполезным ошмётком силы она повисла рядом. Архимак больше не мог чувствовать могиню, не мог притянуть к себе, не мог. Как? Ошеломленно охнув, покачнувшись от мощнейшего отката, что вынужден прилетел к нему бумерангом, нарко сел на кровать. Но маг не чувствовал нахлынувшей волны силы. Его буквально парализовало и ослепило понимание. Фло ушла, оставила его и его дом. Как? Как? Как? Это было единственное, о чем он мог сейчас думать, снова и снова прокручивая вопрос в голове, строя теории, предполагая, но все приводило его к одному выводу: невозможно. Домовая не могла разорвать связавший их договор никак. И не было кого-то, кто мог бы помочь ей сделать это. Никто не обладал силой большей, чем Нарк Дорман. Но магия договора больше не связывала его с Флориан. Это означало одно: договор расторгнут, и основания были самые законные, признанные истинной магией, наполнявшей мир, созвучной и издревно направлявшей всю силы. Едва эта истина оформилась в мыслях мага, он разозлился. Никто не смеет обводить магистра магии вокруг пальца, тем более делать это безнаказанно. А если речь всего лишь о домовой? Я найду тебя, Флориан. И тогда держись. Не заметив, что откинулся на подушку на кровати обитательницы комнаты, Нарк яростно стиснул в кулаке покрывала. И тени, смятения больше не было в его душе, только холодная расчетливая ярость, а еще жажда мщения. Ничего он не желал в жизни так страстно, как вновь завладеть домовой, вернуть ее в свой дом. Он хотел этого даже больше, чем понять, как смогла хозяюшка обойти условия клятвы. «Уж тогда все будет иначе. Слишком много воли дал я тебе, предательница" да только прав был твой прежний хозяин, державший тебя в черном теле. Уж я справлюсь с этим гораздо лучше в следующий раз. Размышляя и не замечая, как бежит время, Нарк пролежал в комнате Флориан до рассвета. Только когда лучи пробудившегося солнца ослепили его, понял, что забыл обо всем. Я не буду переживать о домовой, слу, чтобы позже не поддаться слабости и не кинуться на ее поиски, произнёс смак Он отчаянно желал, чтобы чувство горечи, возникшее в душе с момента возвращения в пустой дом, было всего лишь следствием уязвленного самолюбия. Его мастера игры среди сильнейших обвели вокруг пальца. Его идеальный договор привязки обошли, оставив ни с чем. А вот с этим я разберусь, с облегчением, которое он не желал признавать, пообещал себе Нарк, решительно поднимаясь и отбрасывая в сторону подушку, что хранило едва уловимый аромат волос его бывшей домовой, чтобы в будущем не совершить той же ошибки, отшвырнув смявшийся камзол, поднял вверх ладони. Сейчас не только в его глазах бушевало демонское пламя, оно играло на его руках, перескакивая с пальца на палец. "Гори оно все огнем!» махнул мак рукой, отправляя вперед послушный его магии огненный сгусток пламя покорно скользнуло к балдахину над узкой кроватью, затем к плотным портьерам, призванным уберегать крепкий сон обитательницы комнаты в ранние часы, к скатерти с изящной тесьмой, к наполненным одеждой шкафам и закружило по комнате. Архимаг же стоял посреди огненной феерии и наслаждался. Он сжигал все мосты, перерождался, уничтожал малейшее напоминание о собственной слабости обо всем хорошем, что наполняло его жизнь последние два года, когда рядом была Фло, и когда он полагал, что она доверяет ему, и в глубине души, вопреки природному упрямству, ценит свое положение при нем и даже Нет. Я не позволю себе думать об этом. Через секунду, когда послушно движению ладони мага огонь исчез так же внезапно, как появился, прошлое обратилось в пепел. И исчезла глупая сказка, которую он пытался создать для той, что не смогла оценить идеи, как оказалось, была недостойной его стараний. Она могла бы жить в гармонии в этом обширном мире его дома, где была бы почти равна ему. Но нет. Поддев носком сапога горку сероватых хлопьев, что недавно были столом, Нарк шагнул к выходу из комнаты. Его ждут важные дела. Он не для того добился в жизни так много, чтобы страдать о какой-то домовой, и намерен добиться еще большего. Сила порождает силу, а борьба закаляет её удесятерия. Архимаг знал, что слишком многое из его планов еще не осуществилось, что до домовой, проявивший такую стойкую склонность к протесту. То он, несомненно найдет ее Между делом, ведь это его мир мир силы, дарованной истинной магией, и таким, как она, в нем не на что рассчитывать. Вечером того же дня Нарк присутствовал на ежегодном большом королевском балу в одиночестве, что не укрылось от глаз всех присутствующих дам. Новость о том, что магистр магии порвался своим недостойным увлечением, со скоростью лесного пожара облетела королевство Дарган. Фу, домовая, вы только представьте, Брезгливо шептались в соблазнительницы из числа всевозможных магинь, бросая на сурового мага, облаченного в томный костюм с отличительной подвеской и стоящего по правую руку от правителя призывные взгляды. Ах, я бы с удовольствием наказала этого шелуна за такое непростительное поведение, Предпочесть ее нам. К счастью, все в прошлом. А где же это? Ну, она самая, та, которая жалкая особа. Наверное, он превратил ее в жабу уродливую и прищавую. Ой, как это мило. Зачарованные подобной возможностью, сошлись во мнении дамы из касты сильнейших магов. А может быть, замуровал в подвале своего дома. Кровожадно причмокнула та, в которой несомненно была и вампирская кровь. Ох, дружно выдохнули ее собеседницы с самым счастливым видом. Им было даже не представить, что усиленной магией слух объекта обсуждения позволял ему прекрасно слышать все пересуды. Это никак не улучшило его настроение, скорее наоборот. Нарк поймал себя на мысли, что со стороны его поведение в кондитерской накануне исчезновения Фло было так же омерзительно. А ведь и он, и эти сплетницы, элита сильнейшей касты. Бессонная ночь и этот поток злословия только подкидывали дровишек в огонь его гнева. Именно сегодня архимаг был крайне опасен, просто потому что нуждался в жертве, на которую мог бы излить хоть часть переполнявшей его душу ярости. Великосветские и облечённые магической силой сороки даже не представляли, что своей болтовнёй сейчас решают судьбу многих своих близких и знакомых. Причина присутствия Нарга Дормана на этом балу была не только протокольной. Он, как магистр магии, поддерживающий авторитет правителя Неизменно находился подле него на любом крупном официальном собрании. Таков был один из законов их мира. Каждый правитель всегда созидатель, а это предполагает более слабую светлую магию. Но подле него, поддерживая основы власти и блюдя неукоснительное ее исполнение, обязательно находился архимаг, чья сила питалась тьмой. Он законник, каратель, если хотите, магистр магии. Тот, кто может быть суров, а если того требует обстоятельства, то жесток и непреклонен. Именно сегодня Нарк был крайне неумолим, даже нетерпим к любого рода предателям. Сердце его болело, душа стенала, и он заставлял себя считать это следствием обмана Фло. Собственный первоначальный план ее пленения он искренне таковым не полагал, то было спасение для девушки. В его лице она обрела лучшую долю и лучшего хозяина. Давно архимаг знал о готовящемся заговоре против главы королевства об объединении нескольких крупных родов сильнейших магов с целью уничтожить нынешнего правителя и возвести на его место собственного. И имелся у них и тот, кто претендовал на место Нарга, при узурпаторе. Ха. Не уступая в кровожадности вампирши, упивался моментом действующий архимаг Уж сегодня они увидят, насколько я сильнее. На этом балу все должно было решиться. Магистр магии даже приветствовал такую прыть. Это позволяло ему от души полютовать, выплеснув душивший его гнев и поубавив численность многих сильнейших родов, возобнивших о себе лишнего. Наращивая силу год за годом усердными тренировками, Нарк Дорман всегда мечтал, что станет архимагом и многое изменит в их мире. Сегодня, слушая злые речи Магинь, он не колеблясь, решился наказать заговорщиков, спалить их дотла, если они нападут на правителя. Никаких поблажек и жалости, Настроение не то.